Глава двадцать Новые силы. Не могу сказать, что я прямо сильно за день устала, да и Кристиан в заботе о моем сне завершил нашу прогулку, как только стемнело, так что у меня были все шансы выспаться. Но... Но дома меня ждал сюрприз. Мой юный помощник сидел на полу посреди темного коридора и растерянно смотрел на свои руки. Ганс... Я удивленно нахмурилась и, предварительно удостоверившись, что Кристианр уже ушел, закрыла входную дверь. Затем надела мягкие и удобные домашние тапочки. «Ты чего? А где Дина и Ритин?» «Они уже ушли». Немного заторможенно ответил он. «Я один». «А почему не спишь?» Я подошла ближе с недоумением, тоже глядя на его руки. «Что он там нашел?» Тут мальчишка поднял на меня влажный блестящий взгляд и почти прошептал. «Госпожа лекарь, я вылечил собаку на улице». «Как это?» Я села на пол рядом с ним. Раз внешней опасности не было, то стоило спокойно выяснить, что его так встревожило. «Это Джек», — сбивчиво начал он объяснять. «Я его с детства знаю. Он, бродяжка, родился уже на улице. Там много их было. Щенят. Сразу. Мы с ребятами их подкармливали иногда, когда хряп оставался. Он у нас в ручеках бегал всегда. На сеновалок спала тут. «Не знаю, я его в городе увидел, удивился, а он... это...» Тут он шмыгнул носом, вспомнив встречу с четвероногим другом. «Увидел меня, обрадовался и как побежит, а его телега... того... сбила?» — догадалась я. Ганс кивнул и хлюкнул носом. Сейчас он был похож на взъерошенного воробья. У меня даже сердце сжалось. Вроде уже большой, а все равно еще ребенок. Пододвинувшись ближе, осторожно обняла его за плечи. «Я понимаю, когда страдают друзья, это страшно, Ганс. И ты все равно очень смелый, что решился ему помочь и не испугался. Что ты сделал? Шину наложил?» Я постаралась переключить его с трагедией на воспоминания о медицинских манипуляциях. Что бы он ни сделал, он уже молодец, что не убежал. Не каждый взрослый может помочь тому, кто получил серьезные травмы. «Он остался там? Давай я с тобой схожу и попробую вылечить». Риттин говорит, что магией меня уже намного лучше слушается. Я тренировалась. Нет, вы не понимаете!» Вдруг вырвался он, смотря на меня воспаленным взглядом. «Я его вылечил, понимаете? Я по-настоящему! Я дотронулся до сломанной лапы, и она выправилась! И даже шерсть на этом месте обратно выросла!» Я на секунду застыла, а потом осторожно уточнила. «Ты хочешь сказать, что смог вылечить собаку магией?» Он снова кивнул, хмуро повесив голову. «Ганс, так это же замечательно!» обрадовалась, искренне вскакивая на ноги. Но парень явно не разделял мои восторги. «Но я не могу быть магом!» вдруг выкрикнул он, сжимая кулаки. На пол закапали злые слезы. «Не могу, не могу, не могу!» «Разве это плохо?» опешила я. «Ты же сам хотел стать лекарем!» «Да, как вы, когда вы были без магии! У меня не может быть таких сил!» «Да чем они плохи?» нахмурилась я и рывком поставила парня на ноги. Так, вытри сопли и спокойно мне объясни, чем тебе это так не нравится. Любое существо в вашем мире было бы радо получить магические силы. Это большие возможности. Нет, это значит, что меня подкинули. Практически прошептал он, на секунду подняв на меня взгляд, а потом сразу же опустив обратно. Так, куда подкинули? С чего ты это взял? У меня и отец, и мама не маги, а если я маг то значит, меня подкинули. Или значит, мама меня нагуляла. Поджал он губы, складывая руки на груди и закрываясь от меня. Значит, папка мне не родной. У меня в голове со скрипом зашевелились шестеренки. Получается, начала осторожно протягивая руку, но сейчас парень отодвинулся от нее, не желая, чтобы его утешали. Получается, из-за того, что у тебя появилась магия, ты решил, что твои родители тебе не родные, так? «Да! Но ведь это чушь!» — возмутилась я. «С чего ты взял, что у обычных людей не могут рождаться одаренные дети?» Кажется, этот вопрос поставил его в тупик. «Так не могут!» — развел он руками, смотря на меня как на блаженную. «Все говорят, что маги — это только избранные. У них в роду все такие рождаются. А обычные люди на то и обычные, что они никаких сил не имеют». «Забавно. А как ты объяснишь смешанные браки?» Усмехнулась я, потихоньку понимая, что ничего страшного не произошло. «Это как?» «Ну вот, когда один из супругов маг, а второй не маг». «А такое бывает? Еще как!» Уверенно кивнула ему. «У них кто рождаются? Маги или не маги?» «Маги, наверное», — не очень уверенно ответил он. «Конечно, сам же предположил, что его нагуляли. Мама-то у него обычная». «А, то есть у обычных людей?» все же могут рождаться дети с магическими способностями. Ну, наверное. А почему тогда у двух обычных людей не может родиться маг? Магия у вас – это не ген в организме, а наличие особой силы. И да, в процентном соотношении больше шансов, что одаренное дитя родится у таких же родителей, но… Бывает всякое. В том числе и позднее пробуждение магии у обычного человека или рождение магов в смешанных браках, «А зачем маги жениться на немагах?» Парень явно был в ступоре. «Они же хуже. Лучше жениться на таком, как ты». «Любовь», – развела я руками. «А вообще я не поддерживаю идеи, что одни люди или не люди лучше других. Существо без магии совершенно спокойно может жить и быть не менее полезным, чем одаренный маг». «Как это? Такой человек может быть ученым, учителем, врачом, политиком, да матерью и хорошим отцом, в конце концов». Кем угодно. И выполнять свою работу не менее хорошо, чем самый способный, но ленивый маг. А что насчет родителей? Тут я схватила упирающегося мальчишку за локоть и потянула в сторону лавки. Куда мы? Мне-то не поверишь. Так что сейчас у Ритина одолжим один из небольших учебников. Когда я его изучала, то обратила внимание на то, что большинство самых сильных магов были первыми в своем поколении. То есть у них появились силы, хотя они родились и выросли в обычных семьях с обыкновенными родителями быть не может прохрипел он впрочем уже не так уверенно но хоть перестал вырываться у нас все мальчишки знают и дед тихон с деревни говорил коль магию найдут значит гуляла мамаша по другому и быть не может вот и глупости говорил дед тихон разозлилась я он на основании чего это говорил много магов на своембеку видел или кучу литературы по генетике прочитал нет он вообще читать не умеет открестился Ганс. Мы зашли в приемную лавки, где обычно сидел Ритин, если ничем не был занят, что, кстати, случалось крайне редко. Тут находился большой стеллаж со старинными книгами. Пару из них я даже прочитала, но все, признаюсь честно, не осилила. Сейчас же я взяла с полки толстый томик родословной королевской семьи Албании и, пролистав несколько первых страниц, нашла интересующую меня личность. «Садись и читай», приказала я, указывая на кресло. «Но я же плохо умею». «Ничего страшного. Зато это будет то, что ты сам прочитаешь, а не то, что тебе наговорю я или дед Тихон. Это официальное государственное издание. Видишь печать королевской библиотеки? Если ты сам прочтешь нужные строки, то тогда тебе не нужно будет ничего доказывать». Ганс неуверенно сел в роскошное и весьма мягкое кресло вампира. Ритин обычно закидывал ноги на подлокотники и вытягивался, словно кот, по всей длине читая какую-нибудь интересную для него книгу. Например, сборник рецептов по взрывоопасным зельям. И судя по раздающимся от него время от времени злобному смеху, он получал истинное удовольствие от процесса. Сейчас же фигура тощего нескладного Ганса смотрелась на фоне огромных подушек еще меньше, чем обычно. Парень с робостью дотронулся до состаренных хрупких страничек и весьма волнуясь, начал медленно, почти по слогам, читать, начиная с той строчки, на которую я показала ему пальцем «Кристофер Третий, сын Карина Седьмого и Карины Виндорской, первенец, первый из королевской семьи Албании, у кого проснулась магия огня. стал «Родоначальником всех магов королевской семьи». «Как ты думаешь, королям тоже ребенка подкинули?» — кратчего спросила я. Вопрос явно был с подвохом, который Ганс уловил. Он задумчиво помотал головой. «Мне кажется, такого не бывает. За королями же очень следят, правда?» «Правда». Кивнула я, переворачивая страницы и показывая ему биографию еще одной монарши особы, только уже по боковой ветви, которая получила силы первой в своем роду. А потом еще и еще. Потом мы перешли в кабинет, где я нашла учебник магии и уже зачитала отрывок статьи на эту тему, правда, написанной более научным языком. Не факт, что парень понял каждое слово, но суть явно уловил. «Значит, папка мне все же родной?» — с надеждой спросил он. Конечно, я не удержалась и потрепала его по вихоростой макушке. И я бы на твоем месте перестала рыдать, а вместо этого радовалась открывающимся перспективам. Представь, ты можешь не просто стать врачом, а настоящим лекарем. Поедешь в магическую академию, когда вырастешь, отучишься, получишь диплом, захочешь, останешься на континенте, магом там все двери открыты, а хорошим лекарем тем более. Я лучше сюда вернусь. Задумчиво почесал бровь Ганс. «В Лорене мало лекарей. Точнее, кроме вас нет. Здесь мой дом». «Прекрасный план», — одобрила я. «Ты, конечно, можешь еще передумать, но мне он все равно нравится. Так что, по рукам?» «А вы будете учить меня», — с надеждой уточнил он. Я усмехнулась. «Меня бы кто учил?» «Не переживай, Ганс, вместе учиться будем. Так что давай, беги спать. Первым делом завтра начнешь новую жизнь». «Буду принимать пациентов?» – обрадовался он. «Нет. Продолжим учить письмо и счет». Я еле сдержал улыбку, видя, как вытягивается его лицо. «Ну а как ты хотел?» «Теперь тебя надо обучать куда большему количеству материала. И без базового образования тебя ни в одну академию не возьмут. А там требования ой, какие строгие. Так что времени у нас немного. Ответственности еще больше. Хороший врач или лекарь, Это не тот, кто эффектно кладет руки на больного и тот выздоравливает. Нет, это тот, кто сначала много лет учится и спит с учебниками в обнимку, потом до автоматизма доводит самые простые действия, а потом снова учится. Так что, Ганс, раз магия выбрала тебя в качестве своего сосуда, то тебя уже от этой профессии никуда не отвертеться. «Я не передумаю», — пообещал он. «Главное, научите, не бросайте». Парень совсем переволновался, потому что на больших глазах снова заблестели слёзы. Я улыбнулась и серьёзно протянула ему руку. «Договорились, будущий коллега!» И тогда он с чувством её пожал. А у меня промелькнула мысль, что у него точно всё получится. Когда мы уже расходились по комнатам, Ганс как-то незаметно свернул на кухню. На мой вопросительный взгляд он смущённо пожал плечами. «Что-то есть хочется». Я рассмеялась. И, пожелав парню не лопнуть от переедания, поднялась наверх.